— Ты знаешь, что произошло? — завопила потрясенная Лена. — Это же предсказание колдуна. Кто нас попытается разрезать, тот превратится в дизентерийную палочку. Ой — Ой! — сказала Мария. — Бежим отсюда. Еще нам заболеть не хватает. И потрясенные, они глядели на пол, где, по их предположению, должен был сейчас ползать усатый толстый микроб дизентерии и пятились вон. Иногда одно зло побеждает другое зло, и минус на минус дает плюс. Их никто не остановил. Они выбежали в сад, долго метались по мокрым кустам, пока не нашли ворота, где стоял на все готовый вахтер. — Бегите, там ходит такая толстая тетка с ножом, она нам угрожала, что зарежет. — Толстая? — встрепенулся вахтер и бросился к телефону. Лена и Мария выскочили за ворота и оказались на свободе. Они мчались подальше от проклятого места, долго бежали, пока не оказались на давно знакомом вокзале. Куда же еще пойти бездомному человеку? Там они отмылись, сначала в луже за кустами. Видимо, в городе этой ночью шел сильный дождь, потом в туалете. Несколько царапин на лбу и на руках было не в счет, мало ли, каким ударом судьбы подвергаются бродячие нищенки. На вокзале Лена и Мария просмотрели несколько валявшихся на лавочках газет и узнали, что на завтра ожидается триумфальное возвращение толстухи Марилены, обновленной звезды цирка, которая теперь весит пятьдесят килограмм вместо ста. Тут же помещался портрет новейшей Марилены, явная секретарша Нелли, но с большими зубами и с расширенными веками, отчего вид был несколько косоглазый, как у бульдога. Что поделать? И реклама удивительной клиники, где за три дня делают человеку новое тело плюс восстанавливают организм за счет идеального питания травами. Тут же сообщалось, что Марилена уходит из цирка в новую жизнь, так как уже больше не может поднимать тяжести, и есть барана и вообще уже не самая сильная женщина и не чемпионка островов Мань-Вань. Но зато она теперь купила клинику похудания и институт травяного питания, где директором назначен ее муж Владимир. Они женаты давно, но скрывали, так как великая артистка не может принадлежать кому-то одному, она принадлежит всем». Мало того, новая Марилена открыла музей толстой Марилены, где будут выставлены для обозрения все вещи толстухи-силачки, в том числе и ее нижнее белье и совместные фотографии с мужем Владимиром. Кроме того, приводились также фотографии постепенного превращения толстоморды Марилены в Марилену худощавую. Это уже был явный шараш-монтаж и жульничество, и Мария и Лена знали это прекрасно. Но чего только не достигнешь в фотографии с помощью наложения негативов и искусства ретуширования. Тут же было и интервью Владимира в семейном автомобиле Rolls King Size Royce, королевский размер, сделанный на заказ для прежней Марилены, но не выкидывать же. На фоне нового дворца и на фоне клиники, из которой как раз и убежали ночью две сестры. — Как он все умно сделал, — сказала Мария. — Как хорошо, что мы ничего не говорили ему о танцах, — сказала Лена. — Это благодаря тебе. Ты стеснялась, что у этого жениха окажется две невесты? Они помолчали, стоя посреди пустынного в этот ночной час вокзала. — Что же делать? — спросила Лена. «Танцевать — Танцевать? — сказала Мария. — Да, помнишь в сказке о Золушке Евгения Шварца? Во всех затруднительных случаях надо танцевать. И они встали в первую позицию и, тихо сказавши волшебную фразу «раз-два-три», поливали, пустились в пляс — Тут же вокруг них образовался маленький кружок ночных бродяг, продавцов и бессонных пассажиров с чемоданами, сумками и детьми. Все стали весело хлопать и тут же накидали много мелких монет. Богатые люди ночами не сидят на вокзалах. Быстренько собрав деньги, где толпа там и полицейские с дубинками, балерины покинули свою временную арену, купили билеты на самый ближайший поезд и оставили страшный город, где с ними произошло столько приключений благодаря их красоте и талантам. И уже через год сестры Лен Мэри блистали в соседнем городе в самом дорогом варьете со своими великолепными танцами. Их теперь всюду сопровождала охрана, состоящая из старичка в форме генерала. Генералов как-то больше боятся. И у них был дом на берегу моря и контракты во все страны мира, включая неведомые острова Мань-Вань. Среди зрителей довольно часто, кстати, можно встретить колдуна, который посылает им цветы, жемчужные короны и павлиньи веера. Такой у него странный вкус». Сам он боится сестер и их неведомой покровительницы феи Бродбутер, так как понимает, что его собственное заклятие не удалось. Теперь ему понравилось любить издалека, таинственно и безопасно, когда нет необходимости напароваться на отказ, тем более что неизвестная и грозная Бродбутер может еще и наказать за предыдущие штучки. Как ни странно... Сестрам часто пишет письма и некто Владимир. Он пишет, что полюбил Марию и Лену с первого взгляда, что не может даже выбрать ни одну из них и согласен жениться на каждой по очереди. А пока что, находясь в затрудненном финансовом положении, будучи жестоко ограблен злой женой Мари Леной, которая оформила все имущество на себя и уехала неизвестно куда, а в клинике, которую он, Владимир, возглавлял, Поселился злостный микроб дизентерии и пришлось по приказу властей эту роскошную клинику сжечь, так что пока что Владимир просит временной помощи в долг миллионов тридцать с возвратом лет через 49. И к всему каждый раз прилагались фотографии Владимира в плавках. В смокинге на балу, в свитере с высоким воротом за книгой и затем в кожаном плаще и в шляпе у дымящихся развалин клиники с печальной улыбкой на бледном лице. Правда, сестры эти письма не читают. Их читает в свободное время и с большим интересом старик-генерал. Затем он складывает их в папку, ставит номер и кладет на полочку в шкаф, надеясь когда-нибудь удалиться на покой и там на покое написать роман об удивительной силе любви одного юноши В под названием «Страдание молодого В» с фотодокументами.